Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок. Нужно было идти в переднюю, встречать какого-то гостя. Старцев воспользовался минутой замешательства. Екатерина Ивановна, mm? ради Бога, умоляю вас, не мучите меня, пойдемте в сад. Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее. Но... встала и пошла. Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, и на аллеях лежали темные листья, уже рано смеркалось. — Вы по три, по четыре часа играете на рояле, потом сидите с мамой, нет никакой возможности поговорить с вами, дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас. «Я не видел вас целую неделю, а если бы вы знали, какое это страдание? Сядемте!» У, -у, -у. У обоих было любимое место в саду — скамья под старым широким кленом, и теперь сели на эту скамью. выслушайте меня!» «Что вам угодно?» «Я... я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго...»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 А что именно? Тысяча душ. А как смешно звали писемского Алексей Феофилактович. Да. Куда же вы? Мне необходимо поговорить с вами. Я должен объясниться. Побудьте со мной хоть пять минут. Я заклинаю вас. Она остановилась, как бы желая что-то сказать. Потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом. И там опять села за рояль. Сегодня в одиннадцать часов вечера будьте на кладбище возле памятника Деметти. Ну уж, это совсем не умно. При тут кладбище? Для чего? Было ясно. Котик дурачился.